Глава 28. Около девяти утра воскресенья, сразу после того, как я закончила взбалтывать свой матчи, стук во входную дверь заставил Джека подбежать к ней с гулким лаем. Джек уселся и уставился на дверную ручку, ожидая, когда та повернется. Я медленно подошла и посмотрела в глазок, прежде чем открывать дверь. Детектив Уитлок. «Позвольте, я позвоню адвокату». Сказала я и вышла наружу, оставив Джека внутри. Тот гавкнул дважды, который раз давая мне понять, что он сомневается в моих решениях. Детектив поднял руку. «У меня есть вопрос. Когда вы в последний раз видели в пятницу Клэрити Блумс?» Я сделала паузу. «А что, Клэрити тоже пропала?» «Могла ли Клэрети сбежать вчера после того, как узнала про Тейлор?» Но в этом не было никакого смысла. Клэрити, судя по всему, шокировала новость о смерти Тейлор. Неужели Клэрити могла настолько разозлиться, чтобы навредить Тейлор из-за фальшивого спиритического сеанса? «Пожалуйста, отвечайте на вопрос». Детектив выглядел Донельзя уставшим. Два убийства в городе с низким уровнем преступности, должно быть, вымотали его. И пусть даже Эвелин велела дожидаться ее, я сказала... «Она ушла вместе с Тейлор, и это должно быть на записи, которую я вам переслала. В пятницу вечером я ее больше не видела, но встретилась с ней, когда проходила мимо ее лавки в субботу утром. Клэрити вышла и спросила у меня, что происходит. Как она отреагировала?» Детектив прислонился к столбу наверху крыльца. «Кажется, она была в шоке», — произнесла я с налетом сарказма. «Мне правда кажется, что новость о смерти Тейлор Очень ее удивило. Она была не слишком расстроена, скорбь, очевидно, была наигранной, но это ее и правда поразило. «Вы уверены, что не видели Клэрити с тех пор?» Я покачала головой. «Вчера днем я была в магазине, но больше мы не встречались. Впрочем, я ее и не искала. Ее лавка была закрыта вчера», — сказал детектив. Могли Тейлор и Клэрити поругаться после того, как ушли из ленивых костей? Невозможно было представить Клэрити убийцей. Могли ли они подраться, а потом Тейлор убежала и умерла у меня на пороге? Я что-то слышала о том, что человека можно задушить, но он выживет, хотя позже умрет, так как у него опухнет горло. А может, борьба пробудила в Тейлор скрытые резервы? От воспоминания о тени фигуры, стоявшей над Тейлор, пока она умирала, меня передернуло. «Может быть, вы вспомните что-то еще, что мне следует знать?» Детектив пошел банк, бросив мяч в мою сторону в надежде, что я выведу его на зацепку. «Детектив, вы знали, что когда Ланс был подростком, то один из его друзей, Мэтт Левертон, был осужден за воровство и хранение наркотиков? Однако все думали, что он совершил эти преступления не в одиночку». «И что же?» Детектив явно был не впечатлен. Все подозревали, что Ланс мог быть тем другом, которого прикрывал Левертон. «Ну и?» «Левертон был на фестивале», — сказала я. «И если у него остался зуб на Ланса после того преступления, возможно, это был его момент мести». Мои слова прозвучали истерично и отстраненно от контекста ситуации, словно я пыталась спихнуть вину на первого попавшегося. В мозгу что-то щелкнуло, и я обругала себя за то, что не сообразила раньше. «Возможно, я могу доказать, что Левертон был здесь», — сказала я. «Остальное домыслы. Сейчас вернусь». Весь этот набор догадок наверняка выглядел так, будто я отчаянно пытаюсь отбрыкаться от подозрений, но я уже не могла остановиться. Я сбегала в дом, вытащила свой планшет из сумки и вынесла его на улицу. Промотала фото с мероприятия в библиотеке. Остановилась на одном, где сидели и внимательно слушали дети, а в стороне на заднем плане стояли несколько взрослых. Включая Мэтта Левертона. Это он. Вы уверены? Вы с ним знакомы? Тону детектива. Тону детектива был скептическим. Но мне показалось, что в нем проскользнула нотка заинтересованности. Я покачала головой. Мы никогда не встречались. Но на сайте его компании в уилсон есть его фото. Если это не он, то двойник. Дайте мне поискать другие снимки. Мэтт, как призрак, обнаружился на заднем плане еще нескольких фотографий. Перешлите это мне, я разберусь. Детектив снова выдал мне свою визитку. И я отправила на его электронную почту фото, на которых был Левертон. Когда детектив Уитлок ушел, Я задумалась, не бросила ли невинного человека на съедение метафорическим волкам. То, что он попал в неприятности один раз много лет назад, не делало его вероятным подозреваемым сейчас. Я придерживалась одной теории. Это мог быть первый шанс Мэтта отомстить, если именно Ланс отправил его в тюрьму много лет назад. Однако это не объясняло смерти Тейлор. Когда я закрывала дверь, В моем мозгу окончательно оформилась прежде туманная и нечеткая мысль. Пусть даже я не определилась в отношении к Рексу. Мне не хотелось, чтобы он был убийцей. После разговоров с полицией надо было чем-то заняться. Желательно чем-то утомительным. Чем-то таким, что избавит тело от стресса и вернет мне по возможности спокойствие. До счастья было еще как-то далековато. Колби все еще находилась в отъезде, в гостях у мужа. Его назначение на Среднем Западе теперь растянулось на три месяца. И я раздумывала между вариантами сольной пробежки и велосипедом. Бегала я вчера, так что надо было заняться чем-нибудь другим, чтобы задействовать другие мышцы. А потом я поняла, что мне делать. Я вытащила свой любимый спортивный костюм и извинилась перед Джеком, пообещав, что мы погуляем позже. Он зевнул в ответ и перевернулся на спину. Все четыре лапы вытянулись под разными странными углами. Тренажерный зал и студия йоги Чудовищный размах» находился всего в паре кварталов от магазина «Спорт на открытом духе» на краю центра городка. Я устроила себе пробежку туда. Это всегда хорошая разминка. Почему ходята? Уже несколько лет я ходила в тренажерный зал, хотя в последнее лето мало. Может быть, раз в неделю. Меня больше тянет к тяганию железа по зиме, когда холодно, мокро, и долгие заезды на велосипеде становятся депрессивными и даже опасными на скользких дорогах. Засунув ключи и кошелек в шкафчик и устроив себе вторую, быструю и жесткую разминку на грибном тренажере, я была готова поднимать тяжести. Впервые я начала тренироваться в чудовищном размахе еще подростком. Я была достаточно умна, чтобы понимать то, что я хочу себя загонять сегодня, не значит, что я готова к установке личных рекордов. Поэтому я работала осторожно, с сериями коротких подходов, напоминая себе, что движения должны быть плавными. «Форма первична», — повторяла я у себя в голове каждый раз, когда мне хотелось добавить еще пару весов на тренажер. «Хорошо выглядишь, Бэйли, кивнул мне проходивший мимо владелец тренажерного зала. Из предыдущего опыта я знала, что если бы я выглядела ужасно, Он бы так и сказал. Я перешла к стойке для приседаний и была готова добавить на гриф пару десятикилограммовых блинов, когда вошла знакомая личность. Рекс. Здесь. Серьезно? Он что, следил за мной? Выглядел он удивленно, увидев меня. Потом направился в мою сторону. Ты член клуба? Спросил Рекс. Я кивнула, и он продолжил. Мне не стоило бы удивляться. Я слышал, ты занимаешься триатлоном и бегом. Решил взять себе гостевую карту, пока я здесь, чтобы не уезжать из города ради тренировок. Это хороший зал. Владелец очень серьезно относился к тому, чтобы зал был дружелюбно настроен ко всем, особенно к женщинам, новичкам и тем, кто не подходил под стереотипный образ качка. Занятия с фитнес-резинками тут шикарные, если хочешь сменить нагрузку. «Да, я тренировался с ними после разрыва Ахилла», — сказал Рекс. «Должно быть, тяжко было. Я связки не травмировала, но чуть не раздробила лодыжку пару лет назад и сломала запястье, упала с велосипеда». Слова ложились неловко. Еще один пример эмоциональной пропасти между нами. «Моя бабушка практически переехала ко мне в общагу, когда я сломала запястье, хотя я вполне могла о себе позаботиться». По мне прокатилась легкая волна скорби и из-за бабушки, и из-за того, что я никогда не узнаю ее мыслей по поводу отцовства Рекса. Пока мы болтали, по моему затылку бежали мурашки. Как будто на меня кто-то пристально смотрел. Я взглянула в зеркало, чтобы осмотреть остальной зал. Детектив Уитлок уставился на Рекса и на меня. Он понял, что я заметила его, и отвел взгляд. Ну конечно, он тоже член клуба. Это единственная тренажерка в городе. Но он тренировался сегодня утром? Или следил за мной? Он решил, что я выведу его на убийцу, а дополнительным бонусом собрался потренироваться? На детективе были черные спортивные штаны и светло-серая футболка с потеками пота, что указывало на единственный вариант ответа на вопрос, зачем он находится в чудовищном размахе. Я не выдержала и подошла к детективу. «Вы за мной следите?» — спросила я. Детектив показал на набор гантелей на полу перед ним. «Тренировка в обед!» За мной подошел Рекс. «Бэйли, тебя подстраховать?» «Нет, спасибо», — сказала я и отступила к стойке для приседаний. «Веса сами себя не поднимут». Но было сложно вернуться к нужному ритму, когда взгляд все время цеплялся за тренирующихся Рекса и детектива Уитлока. И то, что они оба наблюдали за мной, не помогало.